Итоги афганской эпопеи. Накануне четвертой годовщины вывода наших войск из Афганистана, ко мне в главный военный госпиталь имени Бурденко, где я находился на излечении после полутарагодичного пребывания в тюрьме «Матросская тишина», приводили сердце к нормальному бою. Прибыли корреспонденты ряда газет и попросили написать статью на тему «Итоги афганской эпопеи». Я полагал, что это мой долг, и в установленное время передал материал для публикации. Это было тогда, в феврале 1993 года. Но все, что изложено было в то время, фактически подтверждается сегодня, особенно в области оценок отдельных явлений, а тем более общих выводов и итогов афганской войны. Итак, итоги. На мой взгляд, надо остановиться только на некоторых, наиболее важных положениях, которые имеют принципиальное значение. Не уйти мне и от современных взглядов на отдельные вопросы. Первое. Канализу анализу некоторых событий 1979 года. Сегодня на событие того времени, как и на любое историческое событие, надо смотреть под углом зрения именно того времени. Мы должны согласиться, что принятое нашим политическим руководством решение на ввод советских войск в Афганистан не является плодом недомыслия. На мой взгляд, налетать сейчас на наших бывших руководителей по этой проблеме, это значит, во-первых, еще раз прославлять СССР Россию, прославлять в кавычках, чего, кстати, никто не делает, в том числе американцы, они никогда не говорят о Вьетнаме. Во-вторых, Их решение все-таки имеет свои обоснование. В-третьих, это решение было неизбежно продиктовано обстановкой холодной войны. Наконец, в-четвертых, это решение было вызвано вихляющей политикой Амина, начавшего заигрывать США и одновременно засыпавшего СССР просьбами о вводе советских войск в Афганистан. Немаловажное значение имеет политика геноцида Амина в отношении своего народа, чего мы, конечно, не могли допустить. В связи с этим возникает резонный вопрос. Если бы между СССР и США существовало взаимное уважение, а также быть у них честное и непредвзятое отношение друг к другу, разве пошло бы наше правительство на ввод советских войск на территорию дружественного нам Афганистана? Конечно, нет. Опасения за южные границы, которые в условиях аминовской политики могли стать объектом особого внимания ЦРУ, подтолкнули лидеров СССР к такому решению. Уместно заметить, что, к сожалению, у нас многие предводители, а Хрущев и Горбачев в особенности, больше занимались проклятиями в адрес своих предшественников и всего нашего прошлого, чем наведением порядка в государстве и повышением благосостояния народа. Так произошло и с оценкой ввода наших войск в Афганистан. Казалось бы, вопрос уже разобран на всех уровнях. В том числе дана оценка событиям на съезде народных депутатов СССР. Но что еще может быть выше? Другое дело, что какой-то факт каким-то автором описан не точно или неправильно названы фамилии. Однако и сейчас есть охотники не просто потревожить старые раны, а сделать плевок в адрес всех, кто имеет прямое или косвенное отношение к этой проблеме. Например, постоянно на телекран выпускают Горбачева. Да, в его период решался вопрос вывода войск. Но дело в том, что по его вине вывод стал для нас ущербным. И Горбачева за это судить надо, как и за развал СССР. А не слушать его демагогию. Или еще есть такие знатоки. «Вот мы шли в Афганистан, вроде с миром, а фактически принесли войну». Звучит? но ну еще бы. Вот русские какие идиоты. Не могли додуматься, что будет война. Хотел бы успокоить и эту категорию критиков. Когда мы вводили советские войска в Афганистан, там уже шла война. Полыхала настоящая гражданская война за власть. Поэтому-то и просили афганцы ввести наши войска для стабилизации обстановки. Второе. Кем были советские воины в Афганистане? Наши войска в глазах народов Афганистана никогда не были оккупантами. И это главный вывод. Наоборот, многие жители были нам благодарны за всестороннюю помощь. Материальную, социально-политическую, моральную, медицинскую, да и военную. Наши воины делали все, чтобы политика национального примирения притворялась в жизнь, способствовала укреплению народной власти и стабилизации обстановки. Хотя на первом этапе нашего пребывания в стране и были допущены некоторые перегибы. Виной тому, как отсутствие у нас должного опыта, так и грубые ошибки Кармали. Советские части охранили многие государственные объекты, основные дорожные магистрали и населенные пункты, не допуская грабежей со стороны банд. Тысячи людей были спасены от голодной смерти, вылечены от болезней и ран. Силами советских людей построено много важных объектов народного хозяйства, социального, культурного и бытового назначения в том числе детские дома, госпиталь, больницы, школы, мечети. Народу Афганистана, несомненно, есть за что сказать спасибо нашему народу. На этот счет мне кое-кто говорит, но если бы не пришли советские солдаты, то не было бы и войны, и не было бы таких жертв. Я еще раз отвечаю, что война в Афганистане была в разгаре до прихода нашей армии. Это во-первых. А во-вторых, мы и пришли, чтобы погасить распри и пресечь геноцид, организованный Амином, стабилизировать обстановку. Ведь безвинные люди сотнями и тысячами расстреливались без суда. Мы делали все, чтобы были найдены общие взгляды с оппозицией, и в Афганистане наступил мир. Третье. О строительстве вооруженных сил Афганистана. С помощью Советского Союза в Афганистане были созданы современные вооруженные силы, особенно армия. В состав вооруженных сил Афганистана входят армия, МГБ и МВД. Конечно, это не такие вооруженные силы, как в СССР или в какой-нибудь европейской стране, но если делать сравнение с некоторыми другими соседями Афганистана, то вполне правомерно сказать, что к 1987 году, и особенно к 1988 году, эти вооруженные силы были современны. Некоторые мои коллеги, однако, относятся к этому скептически. Почему же я это утверждаю? Да потому, что армия Афганистана после вывода наших войск с его территории три года самостоятельно и успешно защищала страну, Хотя на стороне мятежников выступали регулярные пакистанские войска, особенно в боях за Джелалабад. Три года Пакистан ничего не мог сделать, а ведь пакистанская армия считается современной для этого региона. Вместо небольшой, в основном для парадов, небоеспособной королевской армии были созданы соединения части, оснащенные отличной боевой техникой и вооружением, такой же, как и наши части. Укомплектованные высокообразованными военными специалистами, офицерами и генералами, подготовленными в советских военно учебных заведениях и военных училищах Афганистана, созданных с помощью Советского Союза, была хорошо развита инфраструктура, военные городки, базы, арсеналы, аэродромы, создана, стройная система управления вооруженными силами вплоть до ставки верховного главного командования. Афганская армия, действуя совместно с частями нашей сороковой армии, приобрела богатый опыт организации ведения боевых действий. Особо надо отметить успехи в подготовке артиллерийских, танковых, авиационных и инженерно-саперных частей. Конечно, у армии еще было много проблем, в том числе по части морально-боевого духа, дезертирства, уклонения от службы. Но к тому есть значительно больше причин, чем сегодня у нас по этой проблеме. Религиозные, родоплеменные отношения, а в целом гражданская война. Когда мы утверждали, что после вывода наших войск афганская армия будет способна самостоятельно выполнять боевые задачи, многие в это не верили. А на Западе прямо заявляли, с уходом последнего советского солдата, режим в Кабуле падет и все развалится. Американцы, англичане и некоторые другие даже поспешили отозвать свои дипломатические представительства из Кабула. Но их прогнозы не оправдались. Ожесточенные натиски мятежников весной и особенно летом 1989 года были отбиты. А оппозиция, открытая полностью поддержанной Пакистаном, в этих боях проявила полную неспособность решать задачи силой. Под Джалалабадом она вообще потерпела полное поражение. Ничего также не получилось у мятежников ни с Гератом, ни с Кандагаром, ни тем более с Кабулом. Как уже было отмечено, в течение почти трех лет афганская армия после вывода наших войск успешно, именно успешно, решала боевые задачи. И лишь по приказу Верховного Главнокомандующего Президента страны добровольно сложила оружие. На Джабула во имя интересов народа и достижения мира на афганской земле, снял с себя президентские обязанности и передал власть Временному правительству, которое должно было подготовить и провести всеобщие выборы. Фактически в этом немаловажную роль сыграла предательская и недальновидная политика Ельцинской России, которая полностью бросила дружественный нам Афганистан и создала условия для торжества в этой стране сил, враждебных России, а также дала возможность фундаменталистам, да и вообще всевозможным бандам и контрабандистам перебираться в Таджикистан, и инициировать там боевые действия. То есть фактически замысел, которым нам много лет угрожал Хикматиар, частично сбылся. Четвертое. Кто есть кто в Афганистане? Наконец, с Соединенных Штатов, Пакистана и оппозиции, то есть с Альянса Семи, были сброшены маски, долго скрывающие истины их цели и намерения. Используя исламский фактор, лидеры оппозиции во главе с Хикматиаром объявили джихад, священную войну, за свободу своей страны против неверных. Войну против неверных, то есть надо понимать, против советских войск. Но вот советские войска были выведены, а война продолжалась. И теперь уже мусульмане убивали мусульман. Стало ясно, что так называемым борцам за свободу прежде всего нужна была только власть, власть любой ценой, чтобы продолжать обогащаться. Вы только представьте, читатель, после вывода советских войск по населенным пунктам Афганистана, С 1989 по 1992 год отрядами оппозиции было выпущено несколько миллионов снарядов, мин и ракет. Но ведь там же живут братья-мусульмане, неверных нет, они ушли. А варварские обстрелы Кабула погибли и пострадали десятки тысяч человек. Снова огромные колонны беженцев по всей стране, опять наступили черные дни. А ведь уже с 1987 года дело шло реально к нормализации положения. Кабул практически год не обстреливался. Теперь лишь слепой не видит, что понятие морали, общечеловеческое ли, мусульманское ли, вообще совместимо с такими лидерами, как Хикматиар и ему подобные. Еще еще раз хочу показать лицо Хикматиара. То он в свое время был членом НДПА, той же партии, куда входили тараки, кармаль, наджебула, выступал против монархии, участвовал в изгнании страны короля Захир-Шаха, затем выступил против режима президента Дауда, Когда к власти пришла НДПА, Хикматиар вышел из ее состава и стал бороться с Тараки. Тараки не стало. Выступил против Амина. Последнего убрали, ему не понравился кармаль. Во главе страны Наджибула Хикматиар выступает против него, с еще большей силой. Наджибула передал власть представителям оппозиции. Хикматиар ведет бои и против них. Маджидади, Гелани, Рабани. Ему нужна власть, а не джихад. О какой «защите» афганского народа могут говорить такие лидеры? Защита народа – это ширма. А фактически народ у них был как послушное оружие, стадо баранов. И таких, как Хикматиар, много. Наши средства массовой информации пытались объяснить ввод советских войск в Афганистан очень туманно. Помочь отразить внешнюю агрессию. Это объяснение было действительно неуклюже. Надо было четко и ясно рассказать всем народам мира, что на деньги и средства США, Саудовской Аравии и других стран на территории Пакистана в специально построенных центрах готовились боевые отряды, цель которых – свергнуть власть народу в Афганистане и поставить власть, угодную США и Пакистану, а со временем сделать и Афганистан составной частью Великого Пакистана. И эти банды-отряды засылались в Афганистан. Их надо было ликвидировать силами афганской армии, которая с вводом наших войск освобождалась от функций охраны различных объектов. Засылка тысяч таких отрядов с вооружением и боеприпасами с целью введения боевых действий, разве это не агрессия? Конечно, агрессия. Откуда? Извне, из Пакистана. То есть оппозиция, организовав в стране гражданскую войну, готовила свои отряды не только в Афганистане, но и на территории Пакистана. Но в представлении даже некоторых военных слов сочетания внешняя агрессия понимается как нечто типа нападения Германии на СССР. Кстати, В 20-х и даже в 30-х годах басмачи с территории Афганистана налетали на города Средней Азии. Это тоже была агрессия, поддержанная Англией. А что касается объяснений, что якобы 40 армия фактически была введена в Афганистан, чтобы свергнуть Амина и поставить у власти Кармаля, так это вообще бред. Для решения такой задачи вполне было достаточно парашютно-десантного полка плюс одного батальона спецназа и отряда КГБ «Альфа». Говоря об оппозиции, несомненно, то же самое можно сказать и в отношении США – Если американцы действительно хотели, чтобы на афганской земле был мир, они бы содействовали ликвидации формирования моджахедов на территории Пакистана одновременно с выводом советских войск из Афганистана. Но это было не в их интересах. Им надо было свергнуть режим на чему Горбачевское и особенно Ельцинское руководство фактически содействовало. Но жизнь показала, что альтернативы политике национального примирения, которую проводил на не было и нет. «Думаю, ее и не будет». И то, что так называемые талибы зверски убили на Джабулу, верного сына афганского народа, это только подтверждает, что народ имеет дело с бандитами. Совершено преступление не только перед Афганистаном, но и перед человечеством. Ельцин способствовал этому, хоть и косвенно, как и смерти Хоникера, Живкова, расстрелу Чаушеску. Пятое. О параллелях. Вьетнам, Афганистан и даже Чечня. Определенными кругами в нашей стране и вне ее упорно навязывалась параллель между вводом наших войск в Афганистан и действиями американской армии в Вьетнаме. Параллель была выгодна этим силам по политическим соображениям. Теперь этот миф, казалось бы, уже развеян. Между теми и другими событиями нет ничего общего, ни по целям, ни по задачам, ни по методам действия, ни по количеству привлеченных сил, ни по итогам политическим, военно-материальным. Мы вошли в Афганистан по настоятельной просьбе законного и единственного правительства этой страны. Некоторые аналитики пытаются бросить тень на законность правительства Амина, тем более, что его тоже убили. Но, во-первых, учитывались все просьбы Афганистана. И периоды Тараки тоже. И, во-вторых, с формальных позиций никто не может усомниться, что правительство было законным. Нашей целью было одно – помочь стабилизировать обстановку, примирить противоборствующие стороны. Ничего мы захватывать не намеревались, никого покорять – или побеждать не думали, нам этого не нужно. Поэтому и задачи войскам ставили соответствующие – стать гарнизонами и не ввязываться в боевые действия. Но когда нам их навязали, то наши войска обязаны были принять ответные меры. Однако и в этих условиях наши части в основном участвовали в охране различных объектов и населенных пунктов. В отражении нападений банд, в перехвате караванов с оружием и боеприпасами, которые засылались с территории Пакистана. В охране и проводке автомобильных колонн с грузами. Американцы же вели бои с армией освобождения Южного Вьетнама. Проводили массированные бомбардировки на севере страны. Методика и тактика их действий – полярная противоположность нашим. Мы взаимодействовали с народом и правительственными войсками Афганистана. Американцы вели бои против народа Вьетнама. Придерживались тактики «выжженной земли». Это был скрытый геноцид, применялись напалм, ядовитые газы, дефолианты. Если мы максимально привлекли в Афганистан около 100 тысяч военнослужащих, а вооружение только то, что имелось по штату в этой группировке, плюс армейской фронтовую авиацию, то американцы имели во Вьетнаме более чем полумиллионную армию и привлекали к боевым действиям все виды авиации, включая стратегическую, а также силы военно-морского флота. Можно подчеркнуть, что наши войска оставили Афганистан в результате многосторонней договоренности, инициатором которой был Советский Союз. Сорковая армия вводилась в Афганистан, исполняя свою интернациональную миссию, и вернулась на родину с честью и достоинством, выполнив свой долг. Американцы же во Вьетнаме потерпели полное поражение вместе с их сайгонскими марионетками, и именно это вынудило США в январе 1973 года подписать Парижское соглашение о Вьетнаме, Общие их потери составили около 280 тысяч человек. Кстати, они никогда и нигде эту цифру не называют. Мы же говорим о своих потерях в Афганистане по поводу и без повода. Американцы потеряли во Вьетнаме огромное количество боевой техники. Только вертолетов и самолетов более 9 тысяч штук. Пребывание американских войск во Вьетнаме завершилось позорным бегством из этой страны. Сегодня можно было бы об этом и не говорить, не отвечает общему курсу. Но к этому высказыванию вынуждает именно те, кто пытается вывести в одну плоскость нашу 40-ю армию и американский экспедиционный корпус. Иные специалисты в кавычках по афганской проблеме подбрасывают, например, такой тезис. Но ведь советские войска, как и американцы, все-таки не разгромили отрядов оппозиции. Не победили их. Да, не победили. Но ведь перед нами и не стояла такая задача – кого-то победить. Мы уже на эту тему говорили. Повторю еще и еще раз. Примирение враждующих афганцев – вот что было главной целью. Но могла ли разгромить маджахедов наша армия? Несомненно. Однако для этого потребовалось бы увеличить в 3-5 раз количество наших войск и развернуть боевые действия авиации по базам и центрам подготовки отрядов оппозиции на территории Пакистана. Уверен, что такая задача была бы выполнена успешно в течение нескольких месяцев. Но она вызвала бы больше жертв с обеих сторон в том числе и среди мирного населения, а это не отвечало ни нашим интересам, ни интересам народа Афганистана. Шестое. Боевой опыт наших войск в Афганистане. Войска сороковой армии, прошедшие Афганистан, а также наш военный советнический аппарат, работавший в частях афганской армии, приобрели колоссальный боевой опыт. Это несомненно обогатит нашу теорию и практику организации и ведения боевых действий в горно-скалистой и пустынной местности. Особое значение имеют организации взаимодействия, в первую очередь между мотострелками, артиллерией и авиацией, а также при совместных действиях с частями афганской армии, ведение боя в ущельях, на разобщенных направлениях, в населенных пунктах и «зеленке», местность, поросшая высоким кустарником или виноградником, перехват караванов с оружием и боеприпасами на горных тропах, сопровождение колонн с грузами, охрана магистралей и других объектов, ведение боевых действий фронтовой и армейской авиации в условиях применения противником современных средств ПВО, проведение разминирования в различных условиях обстановки, строительство дорог на вертикальных обрывах скалистых участков, блокирование и проведение чистки крупных районов. Отдельно необходимо отметить проведение исследований в целях совершенствования боевой техники и вооружения. Значительное усовершенствование получили авиация, артиллерия, особенно реактивная, разведывательные и инженерные средства – Сделаны изобретения. Огромный опыт приобретен в организациях технического и тылового обеспечения. Исключительное значение имели обеспечение личного состава питьевой водой, проведение профилактических санитарно-гигиенических мероприятий. Особенно ярко проявилось медицинское обеспечение и в первую очередь полевая хирургия, лечение тяжелых болезней типа гепатита, малярии, желудочно-кишечных заболеваний. Венцом нашего военного опыта является управление войсками в различных видах боя и условиях обстановки, в бою и на марше, зимой и летом, днем и ночью, на вершинах гор и в ущелье, в населенном пункте и в пустыне. Непрерывное и надежное управление не только обеспечивало успех, но и служило достижению главной цели – недопущению неоправданных потерь. И, наконец, для всех родов войск, для всех категорий военнослужащих и служащих советской армии, Афганистан стал школой боевого, политического, морально-психологического и нравственного воспитания. Побывав в Афганистане, а тем более хоть один раз в бою, человек преображался. Человеческие отношения в боевых условиях раскрываются безгранично и полностью. Если в мирной жизни могут быть какие-то декорации, то в условиях боевых все, что есть в человеке, открыто как на ладони. И взгляды на жизнь у него формируются прямые и честные. Бывали исключения, но это редкость. Воин-афганец совершенно иначе смотрит на товарищество и дорожит им. Более восприимчив ко всему окружающему. Не терпит несправедливости, ложь, рвачество и тунеядство, чванство и бюрократизм. Его сердце открыто для добра, он порядочен и человечен, но становится железным и злым, когда имеет дело со злом и мерзостью. Афганец. Сейчас это слово звучит гордо. Это наш солдат и офицер, побывавший в Афганистане. К афганцу, как правило, относятся с уважением, однако было время, когда это же слово стало чуть ли не ругательным о чем уже писалось. Некоторые политологи и журналисты пытались негативную оценку принятого руководством страны неудачного решения перенести на всех, кто, выполняя приказ и воинский долг, находился в Афганистане. Мол, все виноваты. Это выглядело не только оскорбительно, но и пошло. И так мог писать только тот, кто не чувствовал, что война – это жизнь или смерть. В то же время сегодняшняя обстановка, тяжелые социальные аномалии и уродства нашей жизни, конечно, отрицательно сказываются на некоторых наших афганцах. Разве они, как и фронтовики Великой Отечественной, не заслужили лучшей жизни? Почему она должна быть для них хуже, чем до ввода наших войск в Афганистан? Разве с приходом демократии и гласности, плюрализмом мнений и многопартийности, с новым мышлением и переоценкой ценностей, проведением исторических реформ, в том числе с приватизацией, человек в России должен хуже жить, чем при сталинизме и в годы застоя? Но фактически все обстоит именно так – Рядовой человек не только стал нищим материально, потому что ему не позволяют заработать, применить свою профессию и способности. Его обокрали и не только отняли его скудные сбережения, но и унизили, обрекли на полуголодное существование. Больше того, его обокрали духовно и нравственно, лишили возможности спокойно и свободно жить. Утрачены идеалы, надежды. Он утратил свои права, которыми пользовался при советской власти. Право на труд – это демократическое право. Народ не видит просвета в своей жизни, хотя страна самая богатая. Вечером он со страхом выходит на улицу, даже в центре города, постоянно опасаясь оскорблений и унижений. Да чего там вечером? Среди бела дня любого могут застрелить в любом месте. Разве это жизнь? Ведь чтобы мы теперь ни строили, социализм или капитализм, элементарный порядок в стране должен быть. Должны быть у нас и высокая культура, искусство, духовность, мораль и нравственность. Чистота отношений. Как мы сможем жить без этого и как нам быть, если все это тоже выброшено на дикий рынок? И если мы о них говорим, то они должны быть реальностью в нашем обществе, в нашей стране. У других народов тоже, но об этом пусть они и их правительство позаботятся сами, а мы обязаны думать о себе.